Рокотов. «Вы не получите свою минуту славы, Аркадий Валентинович», — сказал он. «Даже минуту, не говоря уже о большем, не буду я вас писать». «Я в тебя стрелял», — напомнил Шумов. «Что ж, идите в полицию», — пожал плечами Олег. «А я скажу, что знать вас не знаю». «Я тебе квартиру оставлю, хочешь? При тебе напишу завещание, сходим к нотариусу». «Вы за кого меня принимаете?» «Вы, конечно, можете пойти в полицию и признаться в убийстве 20-летней давности, но с вами даже разговаривать не станут. Максимум, на что вы можете рассчитывать, это на статью УК о незаконном хранении оружия. Ну и стрельба в подмосковном лесу. Но об этом писать никто не станет. Неинтересно. Жертв нет, а народ у нас избалованный. Ему трэш подавай. Жесть какую-нибудь, типа 17 ножевых ранений отрезанных волос». Олег не выдержал и съязвил. «А не боишься?» — усмехнулся Шумов. «Меня ведь пистолет. А если я тебя выслежу? Или нет? Твою девчонку? Мне терять нечего. Я скоро всё равно умру. В таком случае я сам сейчас пойду в полицию. Умрете в тюремной больнице. Устраивает вариант?» Шумов молчал. «Я ухожу», — Олег встал. «Меня девушка ждёт». «Ну и мразь вы всё-таки». Вырвалось у него. «Тоже мне чикатило». «Жалкий вы какой-то». «Бессонов, да, мужик. С ним она переспала, он был её первым. А с вами даже пьяная не смогла. Вы, Шумов, даже её последним мужчиной не смогли стать. Лада предпочла умереть, только бы не чувствовать, как вы до неё дотрагиваетесь, и поцелуи ваши ей были омерзительны». Роктов беспрепятственно вышел в прихожую, закрыл за собой дверь и с удивлением увидел Аню. Она стояла у окна и кинулась к нему. «Олег, почему так долго?» «Потому что...» В этот момент за дверью раздался выстрел. Рокотов сразу всё понял. Он этого и добивался, когда бил в больное, называя Шумова жалким. Тот должен был понять, это единственный выход. И понял, всё-таки характер у Шумова был. Но Олег какое-то время стоял и прислушивался. А вдруг провокация, подвох какой-нибудь. «Стреляли? Опять?» Испуганно прижалась к нему Аня. «Вызывай полицию», — сказал, наконец, Рокотов. Хотя я и сам могу это сделать. Стой. А почему ты здесь, а не в кафе?» Он отстранился и посмотрел Ане в глаза. «Не нравился мне этот Шумов», — поёжилась она. «Хотя я ни разу его не видела. Но это история с квартирой, которую он тебе захотел оставить. Уж больно мутная. Вот я и поднялась сюда. Уже хотела в дверь звонить, но тут ты выходишь». «Ты меня спасла от многих неприятностей». «Там», — он кивнул на дверь, похоже, труп. Его захотят повесить на меня». «Он что?» — Аня испуганно замолчала. «Застрелился. Он умирал от рака. Ладно, пора звонить». Мурыжили Олега долго, и к следователю вызывали не раз и ни два, потому что пистолет, из которого застрелился Шумов, засветился в уголовном деле о покушении на убийство в Подмосковном лесу. Стреляли аж четыре раза, и дело это уже было возбуждено. Хорошо, что у Олега оказался свидетель, Аня, а то замучили бы вопросами как вы оказались в квартире шумова не при вас ли застрелился ее хозяин они вы ли его убили или быть может довели его до самоубийства он был смертельно болен устало повторял рокотов не хотел ждать смерти мучаясь от боли а зачем вы к нему пришли он хотел оставить мне в наследство квартиру если я соглашусь быть рядом до самой его смерти жить с ним и его котом в их квартире помогать разговаривать и отказался Как-то неприглядно вы выглядите во всей этой истории, Олег Андреевич. Да я сволочь, так и запишите. Но, настрелял он вас почему? У него и спросить. Не выдержал роктов. У человека была злокачественная опухоль головного мозга. Неужели непонятно? Может, Шумов решил, что я его смертельно обидел. Крыш поехала. А вы пошли к нему выяснять отношения? Понятно, кивнул следователь. На этот раз молодой борзый «А почему пытались свалить факт покушения на вас на Александра Бессонова?» «Это ведь его машина. Я не видел, кто из неё стрелял. Вы в этом уверены?» По глазам следователя Рокотов видел, не верит. И в самом деле логики во всём этом было мало, но не говорит же правду. «У него кот был», — сказал Олег, когда его наконец-то соизволили отпустить. «Могу я его себе забрать?» «Кота? А зачем он вам?» — подозрительно спросил следователь. Его, небось, в приют отправили для домашних животных или вообще на улицу выкинули. У Шумова вся родня в Канаде, а мне кот понравился. Что ж кот не улика, к не пришьешь. Я выясню, где он находится. И, Олег Андреевич, мы с вами еще не закончили. Пришлось припрячь Жорку. Тот напирал на результаты экспертизы. Шумов застрелился. Отпечатков Олега Роктова на оружии не обнаружено. Выстрел сделан в упор баллистики единодушны. Самоубийство в общем в итоге после длительных мытарств и жоркиного адвокатского искусства оба эпизода отправились в архив а не в суд одно дело за отсутствием состава преступления так и не было возбуждено факт самоубийства несмотря на то что предсмертной записки не было доказан вскрытие подтвердило что у шумова была неоперабельная злокачественная опухоль мотив на лицо а уголовное дело закрыли за смертью виновного и роктов выдохнул отныне он мог жить спокойно